Роман. Глава 1 Природа наградила нас двумя ушами, двумя глазами и только одним языком, наверное, в надежде на то, что мы будем охотнее слушать и смотреть, чем болтать. Но кое-кто больше всего на свете обожает трепаться. Моя подруга, Вера Рыбалка, принадлежит именно к этой категории. Я на секунду отняла от уха раскалившуюся телефонную трубку. Веру не смущает счет, который выставит оператор за роуминг. Супруг ее – очень обеспеченный человек. В целях безопасности он поселил жену и дочь в Лондоне, а Верушка не владеет английским, поэтому начисто лишена возможности общения с окружающими. В магазине она изъясняется жестами. В кино и театр пойти не может. С многочисленной русской прислугой дружить ей не позволяет спесь, а дочь учится в закрытом колледже. Англичане строги, они считают, что горячая материнская любовь портит ребенка. Поэтому Катя видится с Верой два раза в год. Впрочем, девочка теперь говорит в основном по-английски. Встречаясь с мамой, она мучительно подбирает русские слова. И что остается несчастной жене всесильного олигарха? Муж готов купить Вере абсолютно все. Пожилая жена египетскую пирамиду, она получит ее максимум через неделю. Но вот вложить в глупую голову супруги знание языка коли не способен. Я, как бывший преподаватель, попробовала объяснить Вере простую истину. «Найми педагога, занимайся несколько часов в день, почаще общайся с англичанами, и через год совершенно спокойно залопочешь на их языке». Но рыбалка не привыкла напрягаться. Замуж за Колю она выскочила, будучи школьницей, и с тех пор любые ее проблемы решал муж. А тут надо делать упражнения, шевелить мозгами, ну уж нет, намного проще почти каждый день звонить мне и ныть в трубку, боже, в Лондоне ужасно, отвратительно, мерзко. В Англии Веру раздражает все – погода, кухня, привычка коренных жителей вести себя очень корректно и толерантно по отношению к окружающим, их любовь к животным. Не подумать о ней плохо – рыбалка обожает собак и при встрече всегда обнимается с Хучиком, Банди, Снапом и Черри. Но английских четвероногих она терпеть не может. Вчера Вера позвонила в районе восьми вечера, «Идиоты!» — заорала она, едва я сказала «Алло, кретины!» Что случилось? Безнадежно поинтересовалась я. «Чаю у них не попить!» — зарыдала подруга. Пришла я в кафе, сказала «Ти, плиз!» «Ой, молодец!» — обрадовалась я. «Начинаешь осваивать английский!» «Ага!» занудила Вера, а идиот, в смысле официант, припёр какое-то дерьмо с молоком. Тут так им нравится, фу. Попыталась я ему объяснить, машу руками, ноу-ноу, не надо молока. Но ну разве дураку что-то втемяшешь? Стоит, зенками хлопает, затем залопотал что-то непонятное, и еще один молочник принес. Нет, я с ума здесь сойду. Вчера Вера полтора часа переживала ситуацию с чаем. А сегодня у нее новая беда. У Катюхи начались рождественские каникулы, и она прибыла домой. «Это не моя девочка», — лила слезы Вера. «Не Катька». «Присмотрись к ней внимательно», — посоветовала я. «Маловероятно, что в колледже ее подменили». «Тебе смешно!» — захныкала Вера. «А мне каково?» Вошла девка в комнату и улыбается. «Гуд монинг, мама!» «Я смотрю! О, Боже!» стоит тощий селедка коротко стриженная в немыслимых джинсах жутких рваных свитер будто с помойки ботинки говнодавы в ушах пластмассовые колечки я и говорю солнышко это ты ес ответила катюга ай то есть я э ну диету держу где коса подпрыгнула мать Э, ну, я отрезала волосы, сообщила Катя. Доченька зарыдала Вера. Что за пакость ты воткнула в уши? Папа же дарит тебе бриллианты. И где шубка? А чего ты в брезентовой косухе ходишь? Э, мама, богатство демонстрировать стыдно, хладнокровно объяснила Катька. А мех убитых животных носить нельзя. Я против насилия. Impossible такое. «Вот лежу и мучаюсь», — шмыгала носом Верка, — «может, она все-таки не Катька? Или моего ребенка навсегда местные гоблины испортили? Она не носит мех, а я ей под елку шубку из леопарда купила. Раритетная вещь!» Абсурдная беседа текла и текла. Я съежилась в кресле. Большинство российских женщин позавидуют Вере, у которой нет никаких материальных проблем. Кстати, Коля отнюдь не типичный представитель «ну воришей», он любит жену и не собирается менять ее на молодую блондинку. Почти все приятели Николая уже совершили подобную рокировку, но он верен Вере, и ни в каких походах в сауну или вылазках на природу в чисто мужской компании не замечен. Я бы на месте Веры занялась благотворительностью, основала фонд помощи бедным, устраивала бы всякие акции, выставки, концерты. «Беда!» – зудела Вера. «Тоска зеленая!» «Знаешь, я, правда, недавно увлеклась одной штукой, вроде хобби». «Молодец!» — похвалила я ее. «Но и тут жизнь выкопала мне яму, понимаешь?» Мое терпение лопнуло. «Если жизнь выкопала тебе яму, — перебила я Верку, — налей туда воды и плавай, как в бассейне!» «Думаешь, это поможет?» — воскликнула она. И тут мой мобильный умер. Разрядилась батарейка. Но в тот же момент на столике ожил городской аппарат, Я взяла трубку и услышала нервный голос. «Она вернулась! Господи! Да шута! Она пришла домой!» Меня охватило раздражение. Вера становится невыносимой. Понимаю, что ей одиноко и скучно, но ведь у меня тоже есть дела. Может, звяхнуть Коле и посоветовать ему нанять для супруги психотерапевта. Я не способна выступать в этой роли, и если честно. Верка мне просто надоела. Она вернулась, стенала рыбалка. Невероятно, но это она. Я собрала в кулак все свое самообладание и, презирая себя за неумение решительно оборвать беседу, фальшиво ласковым голоском просюсюкала. «Ну и хорошо. Ты поняла, что Катя дома, теперь спокойно попейте чаю, поболтайте, а мне пора бежать. Аркадий уже завел машину, мы собрались за подарками, Новый год на носу». Чем дольше я врала, тем больше злилась на себя. Но с какой стати я оправдываюсь за то, что не могу продолжать беседу? Следовало просто отрезать «извини, у меня нет времени» на болтовню. А нет, я веду себя, словно описавшийся щенок, прижимаюсь к полу и ползу на животе в угол. «Какая Катя?» — вдруг почти спокойно спросила Вера, и только тут мне стало понятно что звонит не рыбалка. Ты меня не узнала? — Прости, нет, — осторожно ответила я. — Добрый вечер. — И опять здравствуй, — вздохнула незнакомка. У меня, небось, от стресса голос изменился. Это Таня Медведева. Надеюсь, ты не задашь вопрос, кто я такая? — Танюша! — обрадовалась я. — Как дела? В отличие от Веры... Таня вызывает у меня искреннее уважение. Она тоже вполне успешно вышла замуж, и ее супруг очень обеспеченный человек. Конечно, состояние Миши Медведева намного меньше состояния Николая рыбалка, но мне почему-то кажется, что между десятками миллионов долларов и сотнями тех же миллионов особого различия нет. Хотя бизнесмены со мной не согласятся, но я делюсь своим мнением. Кстати, тоже не бедного человека. Таня — полная противоположность вере. Она финансовый директор в корпорации мужа, не мается дурью и не имеет возможности сутками висеть на телефоне. — Она вернулась, — повторила Таня, — или... Не знаю. Да, шутка, мне страшно. Мишка сначала был в шоке, а теперь ни на секунду не отпускает ее. — Кто к вам приехал? — зевнула я большинство обеспеченных людей знакомы с бедой под названием дальние родственники пока вы прозябаете на копеечную зарплату мечтая о новых зимних сапогах или теплой шубке никто из родни не спешит вам на помощь не предлагает да шуль хочешь супчик сварю а ты возьми дополнительные уроки чтобы подзаработать лично мне всегда подставляли плечо подруги маша Когтева и Оксанка. Никаких тетушек, дядюшек, братьев, сестер, бабушек, дедушек у меня не было, а бывшие свекрови охотно раздавали только замечания. Но стоило нам получить наследство барона Макмайера, как со всех концов необъятной России и ближнего зарубежья в Ложкино косяком потянулись гости. Все как один близкая родня со стороны моих бывших мужей. Оказалось, что у отставных супругов целый полк родственников, которые обожают до шутку, готовы жить с ней месяцами, чтобы скрасить ее одиночество. Меня хотят окружить вниманием и ждут ответной любви. Выражать я ее должна в основном материально, покупать квартиры, дачи, машины, украшения, оплачивать поступление и обучение в ВУЗе, давать приданные и так далее и тому подобное. День, когда любящие родственники узнают суровую правду, у Даши нет денег, всеми средствами владеет ее сын Аркадий, весьма жадный молодой человек, не желающий бросать сладкий корм в широко раскрытые клювы а знаменуется феерическим скандалом, демонстративным разрывом отношений и гневными заявлениями вроде «Мы в тебя душу вложили, целый месяц жили в ложке, не пили, ели за одним столом». И где благодарность? Всего-то попросили трехэтажный особняк и пару иномарок, но ведь за город, на трамвае не поедешь, машины в данном случае не роскошь, а средство передвижения. «Да кто посетил тебя на этот раз?» Неожиданно развеселилась я. «Пятая жена восьмого дедушки, третья внучки семьюрного дяди? Чего она хочет? Пожить у вас пару лет, пока учится в МГИМО, куда тебе надо ее пристроить?» Но Танюшка не засмеялась. «Настя вернулась!» Обморочно прошептала она. «Понимаешь?» «Нет», — абсолютно честно ответила я. — Мишина дочь, — пояснила Таня. — Настя, помнишь ее? — Ты с ума сошла, — закричала я. — Она ведь давно умерла. — Она пропала, — уточнила Танюша и заплакала. — Спокойно, — завопила я. — Сейчас выезжаю к тебе. — Поторопись, пожалуйста, — всхлипывала подруга. Миша повез ее по магазинам. Они вернутся поздно. Но все равно не задерживайся. Я здесь тихо разума лишаюсь. Швырнув трубку мимо стола и наступив на длинный хвост Банди, развалившегося около горящего камина, я ринулась в прихожую. Питбуль коротко взвизгнул, но мне было не до обиженного пса. Похоже, у Медведевой и впрямь поехала крыша, если она несет такую чушь. Миша с Таней поженились пятнадцать лет назад — У него тогда уже имелась шестилетняя дочь Настя от первого брака. Именно из-за Насти Михаил и поторопился опять жениться. С Таней они были знакомы очень давно. Я не в курсе их семейной истории, но вроде Миша жил с Танюшкой в одном дворе. Она патологически любила Медведева чуть ли не с детства. Он для нее был бог, царь и герой. Триедин в одном лице. Но Михаил не обращал внимания на чувства соседки, его с ней связывала только дружба. Медведев женился на другой, Ларисе Кругликовой. Она родила мужу дочь. Семейное счастье Медведевых казалось незыблемым. Но через пять лет Лариса скончалась. Миша стал вдовцом с ребенком на руках. И тут наступил черед Тани, которая по-прежнему обожала Медведева. К чести Танюши, следует сказать, она никогда не пыталась отбить Мишу. Она порядочный человек. Охота на чужой территории не ее любимый вид спорта, но после неожиданной кончины Ларисы Таня прибежала к Медведеву и взяла на себя ведение домашнего хозяйства. Через полгода Настя начала звать ее мамой, и Михаил предложил Танюшке руку, «Вот насчет сердца я не знаю, но думаю, что Миша сообразил. Лучше Тани ему супруги не найти. Она заменила Насте мать, а дочь была для него светом в окошке, смыслом жизни». Михаил не ошибся. Таня оказалась уникальной спутницей жизни, более неконфликтной женщины я не встречала. Она никогда не спорила с мужем и почитала его как божество – В доме царил культ хозяина. Миша очень хорошо относился к Тане, но, похоже, он никак не мог забыть Ларису. В его кабинете было несколько фотографий покойной супруги, а на письменном столе в красивой серебряной рамке стоял свадебный снимок Медведев в черном костюме и Лариса в белом платье. Заходя иногда в рабочую комнату Миши, я натыкалась взглядом на лицо Ларисы и невольно вздрагивала. Будь я на месте Тани, испытывала бы дискомфорт и приступы ревности. Легко победить первую жену мужа, если произошел развод, муж невольно будет сравнивать двух хозяек и, если постараться, можно очутиться на высшей ступеньке пьедестала. Но как конкурировать с той, что умерла? Людям свойственно идеализировать покойных. Плохие поступки и проявления дурного характера забываются, а достоинства гиперболизуются. Порой мне казалось, что Лариса, образно говоря, съела персик, а Тане досталась косточка. Но Танечка все равно обожает Мишу. Она служит ему домработницей психотерапевтом, коллегой, медсестрой, любовницей, другом. Что же касается Насти, то не всякая мать способна так заботиться о дочери, как это делала Таня в отношении падчерицы. Причем Танюша любила Настю разумно. Она не засыпала девочку подарками, не пыталась купить ее, порой наказывала за шалости и находила время, чтобы водить крошку на занятия, бассейн, художественная гимнастика, английский язык. А какие детские праздники закатывала Таня! В квартире Медведевых накрывался стол с роскошным угощением, а после обильного ужина гостей ждала программа развлечений. Естественно, в роли повара, официанта и аниматора выступала Таня. Миша сидел в рядах публики. Несчастье случилось на следующий день после десятилетия Насти. Миша отправился проведать бывшую тещу, Елену Сергеевну. Таня осталась дома. Гости Насти ушли очень поздно. Утром в квартире царил полнейший разгром, и Таня хотела в спокойной обстановке произвести уборку. Миша никогда не утруждал себя домашними проблемами, вернее, жена ни за что не допустила бы его к уборке, от него не было никакого толку. Таня сложила в коробку несколько кусков домашнего пирога, затарила баночки всякими салатами, которые она всегда готовила в немыслимых количествах, и сказала. «Раз уж Елена Сергеевна простудилась и не смогла прийти на праздник, то пусть хоть угощение попробуют «Отвези ей гостинцы!» И Миша благополучно укатил. Настя просилась вместе с ним, но Таня сказала, «Ты должна убрать за приятелями». Девочка накуксилась. «У меня день рождения!» — плаксиво сказала она. «Праздник был вчера», — напомнила мать. «Ты играла, веселилась и не помогала накрывать на стол. А сегодня нужно навести порядок». Школьница надулась и пошла к отцу. Тот попытался вступиться за дочь, но жена сказала ему, «Мне совсем не трудно самой убрать квартиру, но ребенок обязан знать слово «надо», иначе столько проблем появится лет в 13 Миша признал ее правоту и велел Насте, погуляла и хватит, бери тряпку, айда грязь собирать». Короче говоря, Миша ушел, а Таня с Настей засучили рукава. Через час Таня отправила девочку вынести помойное ведро, и вновь между ними возникло недопонимание. Нет, Настя не спорила, она подхватила емкость, но пошла к двери прямо так, как была, в спортивном костюме и шлепках. «На дворе холод», — напомнила Таня. Они жили в историческом центре Москвы, в старинном доме, где не было мусоропровода. «Я помню», — фыркнула Настя. «Это хорошо!» — кивнула Таня. «Снег лежит. Оденься нормально!» «И так сойдет!» — уперлась Настя. «Простудишься?» «Не-а!» — топнула ногой девочка. «Там тепло!» «Накинь пальто и непременно обуй сапоги!» — велела Таня. «Ладно!» — буркнула дочь. Танюша посчитала конфликт исчерпанным и пошла в комнату за очередной порцией грязной посуды. Когда она направилась из гостиной в кухню, то увидела, что шубка Насти висит на вешалке, а сапожки на меху мирно лежат у входной двери. Непослушная девочка убежала на мороз в легкой домашней одежде. Таня покачала головой и решила непременно наказать ослушницу, но сделать ей этого не удалось. Она никогда более не увидела девочку. Ее вообще никто никогда не видел. Настенька пропала не оставив ни следа.